На его лице появилось выражение такой свирепости, что Моури понял, этот тип еще в младенчестве был достойным клиентом для тюрьмы. Затем скриво добавил. За пятьдесят тысяч. Глубоко вздохнув, Моури встал и шагнул к двери. Долгих лет? Вернись! Скриво вскочил, замахав руками. Архава был явно напуган и выглядел так, словно любимый дядюшка неожиданно лишил его богатого наследства. Гурт нервно облизнул губы. Открыв дверь, Моуре остановился на пороге. — Ну что, будем говорить серьезно или нет? — Конечно, — взмолился скриво, — я просто пошутил. Иди сюда, садись. Принеси-ка нам четыре зиса. Обратился Моури к бармену, скучавшему за стойкой. Затем он вернулся за столик. «Только без глупых шуток. У меня нет чувства юмора». «Забудем об этом», — с готовностью предложил скриво. «У нас есть несколько вопросов». «Выкладывай», — милостиво разрешил Моури. Он взял у официанта кружку с Зисом, глотнул и покровительственно посмотрел на скриву. Тот спросил... «Кого нам нужно прихлопнуть? И как мы получим деньги?» «Для начала займитесь полковником Хейгом Ридарта». Моури нацарапал что-то на листке бумаги и протянул его Скриви. Тут его адрес. «Ясно», — произнес тот, взглянув на листок. «А деньги?» «Пять тысяч сейчас. В знак моего доверия». «Остальные, когда дело будет сделано?» Мури остановился и предостерегающе поднял палец. «Но вашего отчета мне недостаточно. Об убийстве должны сообщить в новостях, а до тех пор я не дам ни гроша». «Не очень-то нам доверяешь, да?» сказал скриво, нахмурившись. «Не больше, чем следует». «Мы тоже». «Послушайте», — произнес Моури, стараясь говорить убедительно, «нам придется иметь дело друг с другом, нравится это вам или нет. У меня имеется длинный список. Если вы справитесь с первым заданием, и я вас обману, полагаю, вы не будете работать дальше, ведь так?» «Да, вы можете меня заложить. Но тогда денег вам не видать. Больших денег. Намного больше» чем заплатят в Кайтемпе за десяток таких, как я. Понимаете? Я оплачу намного щедрее, чем в Кайтемпе, парни. Вы что, не хотите разбогатеть? — Мне противно даже помыслить о такой глупости, — заверил скриво. — А где же пять тысяч? Моури передал под столом пакет. Трое головорезов шурша бумажками пересчитали деньги — Затем скриво поднял голову. Лицо его разрумянилось. «Считай, ты нас купил!» «Кто этот Соко Хейгридарта?» «Один жук, который слишком зажился на этом свете». Тут было не слишком много правды. В справочнике Хейгридарта значился как командир отряда космической обороны. Но его имя упоминалось в одном письме — которое Моури нашел в квартире свиного рыла. Очевидно, Хейк Ридарта был сотрудником Кайтемпи, в чине не ниже старшего офицера. Следовательно, он являлся весьма подходящей кандидатурой для намеченной акции. — Почему тебе захотелось его убрать? — спросил Гурт, все еще надутый и подозрительный. Прежде чем Моури успел ответить... Скриво зашипел на него. «Заткнись! Это не твоя забота! Ты можешь не раскрывать пасть хотя бы за 20 тысяч! Мы их еще не получили!» — резонно заметил Гурт. «Получите, не сомневайся!» — успокоил его Моури. «И даже намного больше!» «В тот день, когда газеты или радио сообщат о смерти Хейгори Дарты, я приду сюда в это же время, принесу 15 тысяч и сообщу имя следующего клиента». «Да уж советую тебе не задерживаться!» — сердито пробурчал Гурт. У Архавы был свой интерес. «А какая доля пойдет мне за то, что я нашел ребят?» «Не знаю». Мори повернулся к скриви. «Сколько вы собираетесь ему дать?» «Кто? Я?» Скрива был очень удивлен. «Да, ты. Этот господин хочет получить комиссионные. Или, по-твоему, я должен ему платить из своего кармана? Думаешь, я печатаю деньги?» «Кому-то из вас придется раскошелиться. Не то!» Начала Хава. И это была его роковая ошибка. Скриво наклонился к нему, дыша прямо в лицо. «Не то что!» «Ничего», — просипел архава, отпрянув, «абсолютно ничего».